Не существует в жизни таких качеств, которые принадлежали бы лишь исключительно героям. Так и герои нередки, но они не всегда вооружены мечами и копьями. Так нужно понимать и приближать к бытию лучшие понятия. Можно лишить себя мужества и твердости, когда начнем себе твердить о неисполнимости, Не имеет значения, как приложится мужество. Нужно, чтобы оно нарастало неустанно. Когда говорят о сломленном мужестве, то лучше назвать это состояние просто робостью. Можно сломить кости и мускулы, но дух не несломим. Не может служить братству робкий и уклончивый человек. Самотвержение есть не что иное, как вдохновение. Робость не будет вдохновением.